Глава двенадцатая. Каждая история с чего-то начинается. За два визита к миссис Би Дженис расчистила ее коридор от завалов. Работа оказалась сравнительно не трудной. Дженис верно предположила: в колледже действительно есть складские помещения, куда готово взять на хранение вещи миссис Би. Болтав с техническим персоналом и уборщиками, Дженис, невысокая женщина средних лет, идеальное доверенное лицо, от нее никто не ждет подвоха. Пришла к выводу, в колледже надеется, что для миссис Би это первый шаг по дороге перемен, и может быть, если повезет, фу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, эта старая заноза в заднице наконец съедет. Дженис не стала никого разубеждать и от делалась. нейтральными ответами. Только после слов о занозе в заднице позволила себе взглянуть на собеседника с пониманием. Она не стала указывать на то, что древние римские генералы часто прибегали к отвлекающим маневрам, а сами тем временем укрепляли позиции, готовясь к битве. Об этом она вычитала в книгах миссис Би. Но как бы там ни было, свободное складское помещение нашли, а потом... Дженнис уговорила миссис Би расстаться с несколькими мятыми двадцатифунтовыми банкнотами и отдать их паре студентов, чтобы они перетащили туда её имущество. На кухне навести порядок труднее. Дженнис упорно пытается отскрести от столешницы последние затвердевшие остатки еды, и тут миссис Би начинает описывать вокруг неё круги. Старуха переходит от стула к стулу, Подбираясь всё ближе к Дженнис, для разминки она заводит беседу, которая по её меркам наверняка считается очень вежливой. Дженнис, вам очень далеко ко мне ездить? Нет, мы живём в деревне совсем рядом с Кембриджем. Да, вас автобус ходит. А откуда вы родом? Почти всё детство провела в Нортгемптоне. А, это где обувные фабрики? Дженис не отвечает, лишь многозначительно вскидывает брови. Она понимает, что это просто разогрев перед главной частью программы. Про историю Бейки Дженис разговор не заводила, хотя ей не терпится услышать продолжение. Да и миссис Би эту тему не затрагивает, а ведь Дженис уверена, что ей хочется рассказать историю до конца. И вот сейчас обе играют в молчанку. К удивлению Дженис первый Не выдержала миссис Би. Прочем, я ведь уже девяносто два года. В ее возрасте жаль тратить время на такую ерунду. Так вы хотите послушать историю про Бекки или нет? Не удержавшись, Джениса расплывается в широкой улыбке. Сами знаете, что да. В знак благодарности Дженис предлагает: хотите сварю горячий шоколад? Дженнис обнаружила, что миссис Би не равнодушна к 70%-ному шоколаду в любых формах. Но один раз старуха уже выказала слабость и теперь хочет восстановить баланс сил. Не хочу. А отрастить задницу, как у вас, нету ж, увольте. Старуха с вызовом глядит на Дженнис, ожидая, что та возмутится её грубостью. Но Дженнис опять принимается скрести столешницу с весёлым видом. Вот и правильно, миссис Би. В ответ жена пожизненного пера тихонько фыркает, то ли сердится, то ли смеётся, непонятно. Сжалившись над старухой, Дженнис решает пойти ей навстречу. Так о чём врала Бекки? Практически обо всём. Правда, она действительно выросла в Париже. Когда это было? Перебивает Дженнис в девяностые годы XIX века Так вы будете слушать историю или нет? Миссис Бибро соет на неё сердитый взгляд. Дженни молча наблюдает, как миссис Би удобнее устраивается в кресле. Но никакой счастливой семьи не было, во всяком случае для Бекки. Среди родных девочка чувствовала себя чужой. В те времена, перед зарёй нового века, Париж был восхитителен: город парков и бульваров, полный солнечного света и чарующих ароматов. Но, как часто бывает, тут все зависит от того, с какой стороны смотреть. А с ее стороны были видны только грязные, зловонные улицы до да старые развалюхи. Мать Беки никогда не шила шляпы и не владела элегантным магазинчиком, которым продавала свои изысканные творения. А ее отец никогда не был уважаемым сотрудником престижной юридической конторы. Мать Бейки трудилась поденщицей. Ну и конечно, миссис Би не может не прибавить: прямо как вы. Дженис уже хотела ставить на плиту молоко, чтобы вопреки возражениям миссис Би сварить ей горячего шоколада, но тут передумала. Старуха выдерживает паузу. Затем продолжает. А её отец был самым обыкновенным извозчиком. Ну, а благородных и отважных старших братьев, поступивших на военную службу его, все не существовало. Однако позже рассказы Бэки о гибели обоих братьев во время Первой мировой войны многих трогали до слёз. У неё была только младшая сестра, которой она ужасно завидовала, скорее всего, потому что та никогда не чувствовала себя белой вороной и светловолосый братик пухленький жизнерадостный малыш неожиданно старуха спрашивает Дженнис у вас есть братья или сёстры сестра срывается с языка Дженнис прежде чем она успевает опомниться а потом продолжает уже гораздо вдумчивее и осторожнее она сейчас живёт в Канаде Сестра на пять лет моложе меня работает медсестрой в педиатрической клинике, а ее муж врач. Вы с ней часто видитесь? Не особенно. В Англию они приезжают примерно раз в два года, и, конечно, тогда я стараюсь выкроить время, чтобы с ней повидаться. Встречаемся мы обычно в Лондоне. Дженис решает молчать о том, что ее сестра недолюбливает Майка, поэтому лучше им не пересекаться. До двух лет назад я ездила к ней погостить на три недели, и Дженни сосекается. Она вдруг почувствовала перемену в настроении миссис Би. Старуха внезапно насторожилась. Не дать не взять кошка на охоте, причем не какая-нибудь домашняя, а самая настоящая хищница. Старуха, кожа до кости, этим не менее она несомненно крупный представитель семейства кошачьих. Конечно, не львица, но... на коварно подкрадывающегося к жертве ягуара вполне потянет. Вы, кажется, не договорили, необычно любезным тоном произносит миссис Би. И я отлично провела время, заканчивает фразу Дженнис и шагает в сторону ванной. Она уже собирается выйти из кухни, как вдруг миссис Би продолжает рассказ, так будто не прерывалось. Теперь она сидит в своём любимом кресле возле электрокамина. Родители Бекки обожали её младшего братика и очень им гордились. Какими бы вымотанными они ни возвращались домой после рабочего дня, при виде мальчика у них на душе становилось веселее. Бывают такие дети. Их счастье будто исходит из некоего внешнего источника, не имеющего отношения ни к семье, ни к окружающему миру. Одобные малыши распространяют вокруг себя радость, будто солнечный луч, она освещает любой тёмный угол. Как старшая дочь, Бейки должна была присматривать за братиком, пока отец и мать работают. К мальчику она питала больше тёплых чувств, чем к другим членам семьи. Но когда ему исполнилось 4, обязанности няньки стали ей в тягость. Девочка рвалась исследовать город, и создавать у себя в голове иные, более завлекательные миры. Вот и в тот день, вместо того, чтобы следить за братом, она глядела в окно, мечтая о дорогих платьях, о роскошных каретах, как вдруг на их узкую улочку въехал большой гружённый фургон и врезался в мальчика, отбросив его в сточную канаву. Дженнис, успев сунуть одну руку в рукав куртки, замирает, Что случилось с её братом? Старуха не отвечает. Сначала Дженнис думает, что та не расслышала. Миссис Би, мальчик погиб? Ответом ей был только тихий храп из кресла. Дженнис подозревает, что миссис Би притворяется, но выходя на улицу и закрывая за собой дверь, старается не шуметь. А всякий случай В автобусе Дженис в кои то веки не собирает истории. Сегодня ей не до того. Что стало с братом Бекки? Понятно, что добром делом не кончилось, но хотелось бы знать наверняка. Должно быть, родители обвинили в случившемся Бекки. Сколько ей тогда было лет? Но Дженис помнит. В детстве это неважно. Будучи ребенком, не осознаешь, какой ты на самом деле маленький. Ты это просто ты. Поэтому груз вины пополам с ответственностью взваливаешь на себя как взрослый, не понимая, что ноша для тебя непомерно тяжела и нести её должен кто-то постарше. На ведь Дженнис не Бэтти, верно? Она-то свою сестру защищала, разве нет? Дженнис всё возвращается к этой мысли, а ещё к одному воспоминанию. Случилось это перед самым её отъездом из Канады, до того момента, Всё действительно шло неплохо, считает Дженнис. А в последний вечер сестра достала из ящика письменного стола старую перьевую ручку, повернула чистый белый лист так, чтобы Дженнис было хорошо видно, и написала: "Я помню, что ты сделала". А потом сестра убрала ручку, встала из-за стола и пошла готовить обед для себя и для гостей.